Шестое. 60 дней примерного поведения позволили Джанет Сорли трижды в неделю по утрам с 8 до 9 часов пользоваться комнатой отдыха. На самом деле с 8 до 8.55, потому что в 9 утра начиналась шестичасовая смена в столярном цехе. Там она проводила время, вдыхая через тонкую хлопчатобумажную бумажную маску пары лака, которым покрывала ножки стульев. За эту работу она получала 3 доллара в час. Деньги поступали на ее счет. Она получит их в виде чека при выходе на свободу. Заключенные называли свои рабочие счета бесплатной стоянкой, как в монополии. Стулья продавались в тюремном магазине, который находился на другой стороне шоссе номер 17. Некоторые уходили по 60 долларов, большинство по 80. И стульев тюрьма продавала очень много. Джанет не знала, куда шли эти деньги, да ее это и не волновало. Что ее волновало, так это возможность пользоваться комнатой отдыха. Здесь был телевизор с большим экраном, настольные игры журналы, а также торговый автомат с закусками и еще один с газировкой. Они принимали только четвертаки, которых у заключенных не было. Четвертаки считались контрабандой. Уловка 22. Но, по крайней мере, ты мог полюбоваться витриной. Плюс, в определенные дни недели комната отдыха становилась комнатой встреч, и бывалые посетители вроде Бобби, сына Джанет знали, что нужно приносить с собой пригоршни четвертаков. В то утро она сидела рядом с Энджел Фитцрой, смотрела утренний выпуск новостей по WTRF, каналу 7 из Уиллинга. Новости особой новизной не блистали. Стрельба из проезжающего автомобиля, сгоревший трансформатор, Арест женщины, избившей другую женщину, на шоу пикапов монстров, склоки в законодательном собрании штата из-за новой мужской тюрьмы, которую построили на месте прежней горнорудной выработки и в которой повело стены. К новостям государственного масштаба относилась продолжающаяся осада ополченцев сродника благовест, На другом конце света Погибшие при землетрясении в Северной Корее, похоже, исчислялись тысячами. А врачи Австралии сообщали о сунной болезни, которая поражала только женщин. «Это все мед», — изрекла Энджел Фитцрой. Она неспешно грызла твикс, который нашла в латке выдачи, растягивала удовольствие. «Ты про кого? Спящих женщин?» Чику на шоу пикапов «Монстров» или парня из реалити-шоу? Возможно, про всех. Но думала я про эту Чику. Однажды я побывала на таком шоу. Так практически все, кроме детей, или накурились, или чем-то закинулись. Хочешь? Она сыпала остатки Твикса в ладонь. А вдруг дежурная Лэмпли... Мониторит комнату отдыха и предложила Джанет. Не первой свежести, но еще ничего. Я пас, отказалась Джанет. Иногда я вижу такое, от чего хочется умереть. Будничным голосом продолжила Энджел. Или хочется, чтобы умерли все остальные. Посмотри на это. Она указала на новый плакат между автоматами с едой и газировкой. На нем была песчаная дюна со следами, уходящими куда-то вроде бесконечности. Надпись под фотографией гласила «Добраться сюда — это вызов». Этот парень добрался туда. Но куда он ушел? Где то место? Желала знать Энджел. «Это Ирак?» — спросила Джант. Вероятно, в ближайший оазис. Нет. Он умер от теплового удара. Лежит там, где его не видно, с выпученными глазами и кожей черной, как шляпа-цилиндр. Она не улыбалась. Энджел была наркоманкой крутого замеса. Из тех, кто живет кору и использует первач вместо святой воды. Посадили ее... За разбойное нападение, но Джанет догадывалась, что за Энджел числится едва ли не все категории преступлений. Ее лицо было похоже на череп, обтянутый кожей, казалось, им можно разбить мостовую. За время пребывания в Дулинге она часто гостила в крыле В, а в крыле В камеру разрешалось покидать только на два часа в сутки. Крыловая предназначалась для плохих девочек. «Не думаю, что кожа станет черной, даже если ты умрешь от теплового удара в Ираке», — возразила Джанет. «Возможно, не соглашаться с Энджел. ошибка, даже в шутку, потому что у нее были, как нравилось говорить доктору Норкерсу, проблемы с контролем гнева, но в это утро Джанет хотелось рискнуть». — Я о том, что это чушь, — сказала Энджел. — Вызов просто прожить каждый грёбаный день, как ты, вероятно, прекрасно знаешь. — И кто, по-твоему, его повесил? Доктор Норкрус? Энджел фыркнула. — У Норкруса куда больше здравого смысла. Это начальник, Коутс. — Джейнис! Вот кто двумя руками за мотивацию. Видела плакат? в ее кабинете. Джанет видела. Антиквариат, но паршивый. На плакате был котенок, повисший на суку. Держись, малкрошка, держись. Однако большинство здешних котят уже свалились с веток, а некоторые успели покинуть лес. Теперь на экране показывали фото сбежавшего преступника. — Вот это чувак, — прокомментировала энжел как после этого верить тому, что «черный» значит «прекрасный». Джанет промолчала. На самом деле ей до сих пор нравились мужчины со злыми глазами. Она разбиралась с доктором Норкерсом, как и почему дошла до жизни такой, но ее по-прежнему тянуло к парням, которые выглядели так, словно в любой момент могли «огреть» тебя металлическим прутом по голой спине, пока ты стояла под душем. Макдэвид в одной из наблюдательных камер Норкраса, в крыле А, — добавила Энджел. — С чего ты взяла? Джанет очень нравилась Китти Макдэвид, умная и темпераментная. Ходили слухи, что на свободе Кити водила компанию с крутыми парнями, но настоящей злобы в ней не чувствовалось, разве что по отношению к собственной персоне. Когда-то в прошлом она целенаправленно резала себя, у нее были шрамы на груди, боках, бедрах. Временами она впадала в депрессию, хотя таблетки Норкроса ей помогали. Если хочешь знать все новости, нужно приходить сюда пораньше. Услышала от нее, Энджел указала на Мору Дан Бартон, пожилую, беспокойную, отбывавшую пожизненный срок. Мора очень аккуратно выкладывала на столы журналы из своей тележки. Седые волосы Моры дыбом стояли на голове, словно паутинная корона. На ногах были толстые компрессионные колготки цвета сахарной ваты. «Мора», — позвала Джанет. Но тихо. Крики в комнате отдыха были строго боттен. «Запрещены, немецкий». Исключение делалось только для детей в дни посещений и для заключенных на ежемесячных вечеринках. «Подойди сюда, подруга». Мора медленно подкатила тележку к ним. «У меня есть семнадцать». «Семнадцать американский журнал для девушек». Издается с 1944 года. — Кому-нибудь интересно? — Меня он не интересовал и в 17, — ответила Джанет. — Что с Кити? Она кричала полночи, — ответила Мора. — Странно, что ты не слышала. Ее вывели из камеры, сделали укол и отправили в А. Сейчас она спит. — Она кричала что-то конкретное? — спросила Энджел. Или кричала вообще? Кричала, что идет Черная королева, ответила Мора. Говорила, что она сегодня прибудет. Арета приезжает, чтобы дать здесь концерт? спросила Энджел. Она единственная черная королева, которую я знаю. Арета Луиза Франклин, 1942-2018, американская певица. Ее песня «Respect» — гимн феминистского движения. Мора не обратила внимания на ее слова. Она смотрела на синеглазую блондинку с обложки журнала. «Точно никто не хочет этот номер. Там такие красивые вечерние платья». «Такое платье я без своей тиары не надену», — засмеялась Энджел. «Доктор Норкрас уже осмотрел Китти?» — спросила Джанет. «Еще нет», — ответила Мора. Однажды у меня было вечернее платье, такое красивое, синее, пышное. Мой муж прожег в нем дыру утюгом. Случайно. Он только старался помочь. Никто не учил его гладить. Большинство мужчин никогда ничему не учится, И он тоже не научится. Это точно. Джанет и Энджел промолчали. Все знали, что сделала Мора Данбартон. Со своим мужем и двумя детьми. Случилось это 30 лет тому назад. Но некоторые преступления не забываются.